Глава 16 Господин Искандер с явной искусственной улыбкой проговорил управляющий, вышедший мне навстречу: Ну да, более простого приема, когда пребываешь на шлюпе, севшим прямо перед зданием торговой корпорации, было бы сложно ожидать. Застывшая за спиной управляющего развратная секретарша должна была сыграть на руку при переговорах, особенно когда дело касалось восточных мужчин, привыкших прятать своих женщин под паранжой. Но сегодня эта уловка сработала против швейцарцев, ведь со мной пришли две очень нетерпеливые девушки. «Рад, очень рад вас видеть», — продолжил управляющий. «С чем вы пожаловали?» «Новые заказы, покупки, может, оптовая партия?» «Безусловно, я с удовольствием оформлю новый договор», — решил поддержать я нашу игру. «Но вначале хотелось бы получить уже оплаченные припасы и, конечно, корабль». «Сроки доставки подошли». «О, конечно, конечно! Вы же принесли деньги?» «Сумма немалая, уверен, понадобится банковский заем, но мы с удовольствием вам в этом поможем». «Наши швейцарские банки — самые надежные в мире», — все так же уверенно проговорил управляющий, всем своим видом показывая, что ему-то точно не о чем волноваться. «Как-то даже низко намекать мне на недостаток наличности», — покачал я головой. «Учитывая, что мы находимся на территории Закаспийской губернии, думаю, для оплаты вполне подойдут рубли». «С огромным сожалением вынужден признать, что наши обменные пункты в ближайшие дни не работают. Увы, наблюдаются помехи в дальней радиосвязи, а без точных курсов мы не можем поменять валюту», раздосадованно развел руками управляющий. «А принять рубли, по внутренним правилам, мы также не в состоянии». «Что же делать?» — притворно покачал я головой. Остается только ждать, пока связь возобновят, — крайне огорченно проговорил коммерсант. — С этим ничего не поделать. — Да, да, вы правы. К счастью, я предусмотрел этот вариант и подготовил платеж в вашей внутренней валюте, швейцарских франках, — улыбнулся я, ставя на стол принесенный чемодан. — Так что мы можем немедля приступить к проверке товаров, а после оплате и разгрузке. — Откуда у вас... На мгновение, потеряв самообладание, проговорил мужчина, но тут же взял себя в руки. — Это очень неожиданно, но очень мудро с вашей стороны. Однако мы — единственный пункт обмена валюты, и я с уверенностью могу сказать, что в прошедшие месяцы мы их не меняли. Особенно в таком количестве. Могу я убедиться в подлинности купюр? — Вы сейчас меня обвинили в обмане? «Наверное, я чего-то неправильно услышал». «Не может такого быть, чтобы вы так просто оскорбили аристократа», нахмурившись, сказал я. «Но мне кажется, вы не могли такого сказать и не хотели задеть мою честь, верно? А потому, чтобы не портить наши отношения, давайте поступим по-моему. Вы покажете товар, а я, как честный человек, его полностью оплачу согласно договору». «Прошу прощения». «Действительно, могла возникнуть небольшая ошибка с моей стороны. Однако вы, должно быть, знаете, что я, как лицо, принадлежащее Ордену Асклепия, являюсь неприкосновенным и обладаю дипломатическим иммунитетом», — поморщился администратор. «Так что ваши законы о защите чести и достоинства на меня, как и на всю организацию, не распространяются». «И это замечательно». «Но впредь думайте, что говорите, а то на безупречной деловой репутации вашей фирмы может остаться ваше окровавленное пятно», — усмехнулся я. «Что за варварство? Угрожать физической расправой в наше просвещенное время?» — укоризненно покачал головой управляющий. «Вы совершенно правы, но у нас не принято спускать с рук оскорбления и тем более оставлять без внимания», — сказал я, подняв ладонь. «Даю вам шанс извиниться». «Что? Вы... вы бредите!» — отошел на пару шагов администратор, но внезапно для себя уперся спиной в поставленный щит. «Охрана! Охрана! Сюда!» «Кажется, этот торгаш решил идти на принцип и не извиняться за собственные слова», — подсоков языком проговорила Ольга. «Вы так глупы или просто решили, что правила и законы прописаны не для вас?» Так в империи давно есть специальное уложение, на основе которого и содержится орден, и первый же его пункт — не вредить аристократам. — Что вы, сударыня, какой вред могут принести мои слова? — попробовал отбрехаться администратор, которого щитом подтащила обратно к нам. — Нанести публичное оскорбление князю при свидетельнице, коей являюсь я, княжна другого рода. «Отличный пример», — кровожадно усмехнувшись, проговорила девушка. «Прошу прощения, князь, я совершенно ничего дурного не имел в виду», — сглотнув вставший поперек горла ком, выдал коммерсант. «Очень посредственное извинение, но на благо нашей дальнейшей деловой деятельности я его приму», — выждав несколько секунд, проговорил я. «Однако прошу прежде воздержаться как от оскорблений, так и от вранья. Договорились?» «Теперь вы обвиняете во лжи меня?» «Сами заявляя о нашей белоснежной репутации?» «Простите, но я вас совершенно не понимаю», — покачал головой администратор. «Ничего страшного, меня вам понимать и не нужно», — усмехнувшись, ответил я, а затем, чуть приоткрыв чемодан, достал стопку документов. «Это печать и подпись вашего отделения?» «Конечно, это же наш договор», — не став отнекиваться, признал администратор. «Отлично». «Я рад, что с этим проблем не возникло. В таком случае прошу вас самостоятельно зачитать вот эти приложения, на каждой странице которых есть ваша печать и подпись». Улыбнувшись, сказал я, протянув ему одну из копий договора, «у меня было еще два таких же, как и у них в офисе». Подстраховался. «19 июня 2025 года все припасы будут доставлены», прочел с явным неудовольствием мужчина. «Именно. Все верно?» кивнул я, улыбнувшись. «Сегодня, как вы понимаете. А теперь, если вас не затруднит, следующую страницу тоже вслух». «Штрафные санкции» — пробормотал куда менее уверенно администратор, но в этом случае читать вслух все не стал. Зато с каждым словом его брови все больше сходились вместе. «Это какое-то недоразумение. Вы уверены, что это наши документы?» «О, нет никаких проблем. Давайте подождем, пока ваша секретарша займется делом и сходит за вашими экземплярами, что должны храниться в сейфе», улыбнулся я, присаживаясь на край стола. «Мы подождем, чтобы ни у кого никаких сомнений не осталось. Тем более, что свидетелей у нас сегодня предостаточно». Администратор нахмурился и кивнул секретарше. Женщина, явно умеющая притягивать к себе взгляды, Активно заверяла бедрами в обтягивающие мини-юбки, но после ночи с Ангелиной на меня не произвела ровным счетом никакого впечатления. Зато девушек взбесила знатно. — Шлюха крашеная! — не сдержавшись, прошептала Лисичкина. Вяземская лишь фыркнула, сумев сдержать высказывание, но скривилась, как от кислой сливы. — Пока есть время, может, я все же проверю и пересчитаю купюры? — предложил коммерсант не терять его попусту. «Очень уважаю вашу тягу к точности и экономии», ответил я, открыв чемодан и продемонстрировав ровные пачки купюр, перетянутых бумажной лентой, а затем, взяв одну из них с краю, положил на стол. «Прошу вас, остальные купюры точно такие же, но если вы хотите проверить количество и подлинность, этих вам хватит». «Да, пожалуй» проговорил администратор, светя на купюры ультрафиолетом. Что характерно, я нисколько не соврал. Остальные купюры в чемодане были точно такими же и полностью оригинальными. Просто самих этих купюр было, не сказать, чтобы много. Большая часть чемодана была занята видеокамерами, микрофонами и датчиками. Очередной выпуск «Солдатской правды» придется из чего-то монтировать. Конечно, можно было просто показать бедность людей, и богатство компаний, но так вышло даже лучше. Оскорбление аристократов, недоверие, обмана, главное, несоблюдение собственных договоров. Мы уже получили достаточно материала, но самая мякотка еще была впереди. Ведь секретарша вернулась не одна в сопровождении юристов и охраны, и, что характерно, совершенно бледная. «Итак, вы нашли договор?» — спросил я с улыбкой, глядя на приближающуюся процессию. «Если нет, то ничего страшного, у меня он с собой. С вашими печатями и даже внутренним номером приема и передачи в работу. И, конечно, подписями администраторов и юридического отдела». «Договоры в самом деле есть, но он несколько отличается от нашей стандартной формы», — не слишком вежливо проговорил юрист. «Кюнхенагель занимается перевозками и доставками грузов по всему миру, а потому мы используем стандартную форму договора, заверенную в Центральном офисе. Я, безусловно, не стану с вами спорить, но дело в том, что вы его заключили и, более того, подписали в нескольких экземплярах», — улыбнувшись, сказал я. «Надеюсь, вы не будете спорить с его реальностью и тем, что именно ваши подписи стоят на каждой странице этих документов». «Мы должны будем забрать у вас оригиналы для проверки», — фальшиво улыбаясь, проговорил юрист. «Забрать для проверки оригиналы?» — удивленно проговорил я. «Ну что ж, я, наверное, даже не против. Один ваш экземпляр, который вы недавно достали из сейфа, с вашими и моими подписями на один мой экземпляр. Думаю, никакой проблемы в этом не будет, тем более, что у меня останется еще один». «Можно и так», — чуть поджав губы, сказал юрист. «Но пока проверка не пройдет, мы не можем выполнять условия договора. Это может быть мошенничество». «Очень интересно. То есть вначале вы согласились заключить договор, а теперь по какой-то причине хотите избавиться от его условий?» — поднялся я. «И мне кажется, я даже знаю, по какой. Будьте добры, ваш экземпляр из сейфа». Я хочу убедиться, что в нем написано ровно то же самое, что и в моем. — В этом нет никакой нужды, — нахмурившись, проговорил администратор. — Если я зачитаю, что написано в моем договоре, даже учитывая, что на нем стоят все ваши подписи, вы можете сказать, что он подделан, — покачал я головой. — Придется обращаться в суд. Разбирательство может затянуться на несколько месяцев а в текущей ситуации это недопустимо, ведь мне нужно вскоре улетать. Без экспертизы и оценки мы все равно не будем продолжать этот разговор, гадко усмехнувшись, ответил юрист. А если вы захотите подать на нас в суд, в Цюрихе ваши документы с удовольствием рассмотрят. Через полгода. Да, до Швейцарии и в самом деле далеко, вздохнул я, поймав победную улыбку юриста. Только при чем тут он? — Будьте добры, посмотрите в приложениях юрисдикцию какого суда мы рассматриваем. — Что за бред? Наша компания всегда имеет только одну! — пренебрежительно фыркнул мужчина, пролистав несколько страниц, но затем взгляд его сосредоточился на конкретной фразе, и я увидел, как по его виску скатывается капля пота. — Аж хаббат? — Причем тут суд наместника. — Нет, это решительно невозможно. — — О, возможно, более чем. Иначе я бы даже не стал связываться с вашей конторкой, которая решила судить сама себя где-то там на своей родине. Уже в открытую усмехнулся я. — Раз у вас отнялся язык, прошу, Ангелина, зачитай нам полностью условия договора относительно штрафных санкций. С удовольствием улыбнулась девушка и, выхватив документы из рук секретарши, встала так, чтобы появиться перед камерой учитывая крайне важные для клиента сроки поставки, компания «Кюхен в случае утери, порчи или несоблюдения сроков поставки полностью компенсирует клиенту сумму заказа продуктов первой необходимости в размере 1 270 000. «У нас возникли форс-мажорные обстоятельства», тут же заявил юрист. «Как хорошо, что мы их предусмотрели, верно?» Улыбнулся я, кивнув Ангелини, и девушка, перелиснув страницу, прочла дальше. Компания Кюнхенегель, осознавая все риски транспортировки и доставки товаров на территории, контролируемой третьими лицами, берет на себя обязательства по своевременной и полной, зачитала Ангелина, а затем сменила страницу. Для обеспечения груза компания берет предоплату за товар и удвоенную стоимость доставки в качестве страхового взноса страница 12, пункт 43 до пункт 4. Понимаете, форс-мажорные обстоятельства. Мы готовы разорвать договор и выплатить вам полную стоимость всех ваших прямых издержек, попробовал предложить администратор. Это позволит вам Нет, нет. Ну что вы? Я же не за воздух вам деньги дал, и не для того, чтобы вы их просто поддержали и потом мне вернули. Я честно у вас собирался и собираюсь купить товары. Осознавая все риски, мы подписали договор. Я его даже оплатил. Вот ваши документы, чеки. Улыбнулся я, показывая отдельную прозрачную папку. Так что не смейте беспокоиться, все в полном порядке. С моей стороны. Осталось ваша. — Мы пойдем в суд, — сказал юрист, не собираясь сдаваться. А если он окажется не на нашей стороне, а протестуем его. Для вас это будет лишь потерей денег и времени. Вы ничего не заработаете. Что вы, заработать? Я никогда об этом не думал. Лишь получить то, что мне причитается по договору, и то, за что я честно заплатил, — покачал я головой. В частности, ранее зачитанные пункты о компенсации в случае вашей несостоятельности. Мне нужны продукты и товары, которые я заказывал. Сегодня. «Мы можем вам компенсировать утраченные товары в соответствии с нашим внутренним классификатором», предложил администратор. «Например, у нас на складе есть консервы и боеприпасы, полностью соответствующие номенклатуре». «Полностью?» «Три с половиной тонны швейцарской говядины первого сорта». «Это прекрасно», — улыбнулся я, видя, как собеседника прямо корежит от моих слов. «Я буду только рад». Получить все, согласно смете и спецификации, благо она у нас тоже заверена в нескольких экземплярах и даже подписи есть на всех страницах. — Я вижу, что вы совершенно не желаете идти нам навстречу, — сокрушенно покачал головой администратор. — Больше мне сказать вам нечего. — До встречи в суде. — Думаю, через пару недель. — К чему такие задержки? — удивленно спросил я. «Суд в паре кварталов отсюда. Документы у нас с вами есть. Мне юрист не нужен. А у вас он под рукой. Идемте». «Боюсь, это так не делается. Нам нужно время на подготовку», забрав у Ангелины пачку документов, сказал администратор. «Всего вам хорошего». «Жаль, очень жаль. Но ничего страшного. Раз вы не хотите идти в суд, придется обратиться к жандармам», сказал я и достал из кармана коммуникатор. Взгляд администратора был пренебрежительно презрительным, как бы говорящим «Да что ты вообще можешь?». До тех пор, пока на том конце трубки я не услышал знакомый голос. «Господин министр, доброе утро. Как поживают ваши дети?» «Да, он в полном порядке, уже осваивается». «Очень бойкий юноша», — говорил я, чуть отвернувшись и наблюдая в зеркале, как меняются выражения лица администратора и юриста, когда до них, наконец, начало доходить, что происходит что-то совершенно выпадающее из их картины мира. «Благодарю». «Да, так уж вышло, что я вынужден обратиться к вам за помощью. Необходимо провести выездное заседание суда». «Да, увы, я не могу взять ответчика с собой». — Нет, конечно, могу, но у них дипломатическая неприкосновенность. — Нет, пока не все равно. — Да, компания Кюнхенегель. — Да, что под орденом. — Жду. — Ни один суд, кроме суда Цюриха, не имеет над нами силы, — не слишком уверенно проговорил администратор, а вот юрист при его словах поморщился. «Согласно уложению о сотрудничестве Российской империи и Ордена Асклепия, все сделки, помимо медицинских и аристократических, должны рассматриваться в той инстанции, что прямо указано в договоре», — усмехнувшись, сказал я. «Дела, связанные с дворянством, рассматриваются в местной инстанции дворянском собрании города. К нашему с вами счастью, оба этих суда совпадают». «Это незаконно!» Попробовал возразить коммерсант, оглянувшись на своего помощника. «Ведь незаконно же!» «Формально законно», — поморщился юрист. «Но у нас, к сожалению, нет никакой возможности дожидаться, пока прибудут судьи. Слишком много дел». Он попробовал сбежать. Но я лишь усмехнулся, прикрыв все проходы, включая главный выход на улицу, с щитами. Один из охранников в резонансных доспехах Быстро понял, в чем дело, и попробовал воспользоваться проводящим кинжалом. Но его рука прошла сквозь конструкт, а затем пресс вытолкнул его на середину комнаты. — Вы нарушаете закон! — закричал юрист, мечущийся по комнате. — Это насильственное удержание! Почти похищение! Я буду жаловаться! — Очень хорошо. Я полностью поддержу вашу жалобу! — улыбнулся я сев на диванчик и показав на места напротив, где еще полторы недели назад сидели юрист с администратором, просматривая и подписывая кабальный договор. Присаживайтесь, в ногах правда, нет. Восток — дело тонкое, многие решения принимаются неторопливо. Правда, в этот раз все прошло несколько иначе. Ашхабадский старший суд в полном составе прибыл к офису меньше, чем за четверть часа. Стоило толстякам в тюрбанах приблизиться ко входу, я снял защиту, но при судьях было столько охраны, что сотрудники швейцарской компании не решились бежать. Уважаемые судьи, прошу прощения, что пришлось срывать вас для столь мелкого и незначительного дела. Поднявшись, чуть поклонился я. Эти люди, от лица компании, которой служат, заключили со мной честный договор, а сейчас не только отказываются его выполнять, но и пытаются вовсе отказаться от договора. «Иногда справедливость должна идти туда, где ее ждут», — кивнул главный судья, довольный обращением. «И все же юноша. Разве это не могло подождать?» «Вы совершенно правы, ваша честь», — снова кивнул я. «Но речь идет о выживании моих людей и выплате в миллион двести тысяч золотых франков или почти двух миллионов рублей и динар». «Сколько?» ошалело проговорил администратор. «Все согласно вашему курсу, закрепленному в договоре», пожал я плечами, передав документы удивленным судьям. Те прочли условия, но решение принимать не спешили. Так что вскоре приемная превратилась в настоящий суд с охраной, сидящими по центру судьями и нами, сторонами-противниками, доказывающими свою правоту. «Какими бы ни были ваши аргументы, этот юноша прав», — наконец признал верховный судья. — Договор подписан, сомнений в его подлинности нет и быть не может. И вы не выполнили его условия. Однако ни один суд не имеет власти над орденом в его стенах, — вытащил свой последний козырь юрист. — Мы под дипломатической неприкосновенностью, а все здесь происходящее — просто бред и фарс. — Ох, как же я мог забыть, — покачал я головой. — Вы совершенно правы. Но есть небольшой нюанс. Сейчас мы не на территории Ордена. Как и склады не находятся на территории Ордена, и здания это, и все остальные строения, которыми вы пользовались, за исключением больницы. — Что? — Не может быть, мы на своей земле, — упрямо повторил юрист. — Вашей? Тут уже судья не смог остаться равнодушным. — Это земля нашего народа, земля Ашхабада. А вы здесь лишь гости. «Вы совершенно правы, Ваша честь», — кивнул я, достав из чемодана очередную бумагу. Вот подписанный Мухаммедом Амином указ относительно расторжения бесплатной аренды земли, вступивший в силу вчера. К слову, он также аннулирует все банковские лицензии, разрешение на беспошлинную добычу и вывоз ресурсов и товаров. «Что, этот идиот спятил?» — вырвалось у администратора. Без протекции ордена его раздавят Персия и Китай, как букашку. «Это было оскорбление и мира», — сухо проговорил старший судья, — «и угрозы его жизни. Как старик, я призываю всех молодых умерить их спесь и примириться, но как слуга закона просто не могу закрыть на это глаза. За подобное вас надо высечь плетьми на площади в полдень». «Однако, как вы верно заметили...» У людей ордена неприкосновенность. Но не у всех, а лишь у медицинского и административного персонала, относящегося к обслуживанию клиник. «Вы не посмеете», — проговорил вполголоса юрист, глаза которого чуть не вылезли из орбит. «Это прямое нарушение договора с Амин-Пашой». «Глубоко уважаемый Аминбей в своей нескончаемой мудрости согласился отринуть пост по шии и занять ранее освободившийся пост губернатора Закаспийской губернии», — поглаживая бороду, проговорил судья, — «что входит в состав Российской империи. А потому на территории всей губернии вновь работают все те же законы, что и по всей России». «Нет, не может быть». «Это же глупость! Просто глупость!» — замотав головой, проговорил юрист. «Это же отбросит нас на десятилетия назад! Это варварство! Вы не посмеете так поступить!» «Мы? Разве от вас зависит, когда взойдет солнце или когда подует ветер?» — философски заметил судья. «Мы лишь можем подчиниться законам и нести в этот суматошный мир немного справедливости и спокойствия». «Вы за это поплатитесь», — проведя ладонью по лицу так, что оно вытянулось чуть не в два раза, — проговорил администратор. «Конечно. Все мы», — легко согласился судья. «Однако законы вы будете соблюдать, и решение суда выполните. Мы даем вам трое суток, чтобы покинуть территорию Российской империи. После вы лишитесь своей неприкосновенности. Кроме того...» Вы сегодня же выплатите причитающиеся компенсации уважаемому Искандер-Паше, а если вы не можете сделать это деньгами, выплатите товарами по закупочной цене. Суд так решил. Ор выше гор и скандал до небес. Крики, слезы, ругань, попытки подкупа охранников и даже небольшие стычки. Казалось, в последующие два дня сотрудники швейцарской компании спробовали все, но когда выяснилось, что реально им платить нечем, а связь мы надежно блокировали, началась агония. Тысячи людей, которых зарубежная компания пустила по миру, которых обобрала до нитки, скупив самые ценные семейные реликвии и даже товары обихода за сущие гроши. Все те, кого несправедливо обидели, обокрали или заставили пойти на жутко невыгодную сделку, все они пришли за справедливостью. А мы не забывали освещать эти события с камерами и в нужном нам ракурсе. И что характерно, судьи никому не отказали. Конечно, после того, как жандармы при моей поддержке и с помощью штурмовых отрядов отцепили и взяли под контроль все склады и офисы орденцев, деньги нашлись но я благоразумно не стал все забирать себе. Только половину от компенсации. Остальное добрал товарами, в основном боеприпасами и так необходимыми мне запчастями. А консервы, одежда, утварь и сельхозтехника — все ушло в уплату долгов, внезапно объявившихся и давно запланированных. Нельзя сказать, что нам удалось вернуть все украденное. Похоже, Вывоз золота из страны был поставлен на поток. Но голодных на улицах стало существенно меньше. Да что там, большая часть продуктов вообще не покидала складов. Просто теперь у него сменился владелец и поставил официальную охрану из жандармов. А уже на следующий день там начали раздавать всем желающим горячую еду. Кормили и поили чаем совершенно бесплатно. А главное, даже по самым скромным подсчетам, если кормить всех бедняков, Вообще всех. И даже некоторых богачей. Хватит до сбора урожая. А если учитывать, что теперь его не придется отдавать компании в качестве уплаты процентов на проценты, за кредиты, за недопоставленные товары, которые хитрые коммерсанты специально так поставляли, чтобы они вроде и отличного качества, но выходили из строя, стоило появиться новым или возникла нужда в продаже подороже. А в общем и целом... Единственное, чего я опасался, это реальные операции возмездия при поддержке пиратов Черного континента и объединенной армии Персии и Китая. Но тут нам просто повезло. Всем сейчас было не до нас. Персы вышли из войны после громкого поражения на Кавказе. Китай только собирался с силами. А пираты... Скажем так, у них куда-то пропала целая боевая эскадра с легким крейсером а затем флагман подвергся массированной атаке и потерял половину своей флотилии-перехватчиков, спешно отступая к условно-вольной территории. Но и нам покой только снился. Уже на следующей неделе при подъеме в воздух и плановом сканировании радиочастот мы случайно натолкнулись на множество сигналов. «Российский флот», — уверенно проговорил Николай. Две полные боевые эскадры с тяжелыми крейсерами класса Александр Невский. «Уходим», — мрачно проговорил я. «Сложить антенну. Полный вперед. Придется сделать небольшой крюк».